Глава тридцать восьмая. Знает? Откуда? Но спросить я не успеваю. Вальгард снова выходит, а в ногах у себя я обнаруживаю свою сухую форму. Значит, он всё же был внутри, пока я спала. Ох, надеюсь, я не раскрывалась, и он не видел из-под плаща ничего лишнего. Наскоро одеваясь кое-как причесываю пальцами волосы и, вернув на плечи плащ, пытаюсь встать. Нога, перевязанная Вальгардом, ноет и болезненно реагирует на то, что я переношу на неё вес. Но тем не менее у меня получается пройти пару шагов, и я сажусь со стол. Быстро прокладываю два небольших варёных яйца, стараясь не думать о том, чьи они. Потом съедаю принесённые ягоды и запиваю ароматным чаем с чабрецом. «Я рад, что ты готова». Вальгард возвращается в домик и подходит к столу, склоняясь над картой. Рубашка, которая вчера служила для него своеобразным мешком для грибов, сегодня почти идеально отстиранная, уже надета на мощное тело. Однако даже так я не могу отвести взгляда от плеч и мышц рук. Наверное, потому что знаю, как они выглядят на самом деле. Только сейчас понимаю, что вчерашний полумрак полностью скрывал от меня шрамы, которые я видела на спине Вальгарда, а он сам ни разу не повернулся так, чтобы пламя выхватывала их из темноты. «Ты уже смотрела эту карту вчера?» Его вопрос не требует ответа, но я всё же киваю. Она очень подробная, но на ней нет указаний, куда двигаться. Я закусываю губу, пытаясь понять, к чему он клонит. Валькард бросает на меня недовольный взгляд, затем продолжает. «Но нам надо вот сюда, попойми реки, потом подняться на небольшой холм, только держаться в тени деревьев из-за духов». Вот тут обойти озеро и пройти через ущелье. Он прослеживает пальцем путь. Тут должно быть место с магией. Не решаюсь напомнить ему, что у меня болит нога, но кое-что всё же спрашиваю. А как вы поняли? Птичка напела. С горькой хмылкой говорит Вальгард и сворачивает карту, засовывая её себе за шиворот. Та, у которой вы забрали яйца? Она ещё жива? Он пару мгновений ошарашенно смотрит на меня, а потом сдержанно, словно боясь обидеть, смеётся. Совсем другая птичка Алисия. Дракон оглядывается, словно проверяет, не забыл ли чего. А теперь пора. Нам ещё нужно успеть посветлу туда добраться. Не успеваю я даже рыпнуться, чтобы встать. Вальград подхватывает меня на руки и выносит из домика. Не дёргайся, а то с твоей ногой мы далеко не уйдём. Объясняет он мне. А я только и успеваю, что вцепиться в его рубашку и едва держусь, чтобы не уткнуться в его шею. Сегодня, кажется, даже погода решила подбодрить меня и показать, что не всё так плохо и раскисать, как топи на болотах, повода нет, как нет и вчерашнего мрачного тумана. Вальгард уверенно шагает по извилистой тропинке, пробирающейся между замшелых деревьев и камней. Солнечные лучи весело пробиваются сквозь едва держащуюся на ветвях листву, окрашивая всё вокруг в тёплые золотистые оттенки. Мы пересекаем широкую пойму реки, поросшую густыми, чуть поникшими от влаги камышами. Их сухие, тронутые осенним багрянцем стебли, мягко шелестят на ветру. Вальгород осторожно, но уверенно перебирается через топкий берег так, словно избегая сомнительных участков, словно в его руках нет осложнения в виде меня. Преодолеваем пойму, тропа ведёт вверх, петляя по заросшему кустарникам склону небольшого холма. Как Вальгар ты сказал, он старается не выходить из-под тени деревьев, потому я только мелько могу видеть огромную поляну на самой вершине, а там трёх танцующих девушек. Тоже духи? Иллюзия? Тропинка сбегает с холма прямо к сверкающему озеру, только не к такому, как в прошлый раз, а самому настоящему. Я даже хочу предложить Вальгарду остановиться, но он упрямо идёт вперёд. Похоже, что крошечный ручеёк, который вытекает из этого озера чуть южнее, образовал небольшое живописное ущелье. Высокие, поросшие густым кустарником склоны спускались к ручью, формируя уютную, укрытую от ветра долину. Вот тут, на краю ущелья, Вальгард и сделал привал, наконец. Мы расположились на небольшом валуне в тени огромной разлапистой ели, чтобы немного отдохнуть. «Там, сразу за ущельем, я чувствую уже поток магии», — задумчиво произносит Вальгард. «Нам осталось совсем немного. В его голосе столько разных ноток, настроение которых я никак не могу различить, что меня это даже начинает злить. С чего он вообще себя так со мной ведёт?» Можно честно сказать и перестать выстраивать вот эту непонятную стену. Запрокидываю голову и вижу, как прямо над нами кружит орёл. Ори? Он нашёл меня? Неужели беспокоится? Но я не успеваю ни позвать его, ни хорошенько обдумать мысль. «Тебе придётся переползти самой». Вальгард кивает на перекинутое через ущелье дерево. Дерево не выдержит нас двоих. Не знаю, чего он от меня ожидает. Что я буду переживать, страдать, конючить. Не дождётся. Я, хромая, подхожу к бревну и довольно ловко перебираюсь на ту сторону. Вальград следует за мной, а потом, не теряя ни секунды, оборачивается драконом. Он решает не давать мне вариантов полёта. Просто хватает лапами и меня тут же окутывает тёплым защитным коконом. Наверное, это далеко не самый некомфортный вид передвижения. «Потому что я сплю почти всю дорогу и прихожу в себя только когда Вальгард почти с ноги открывает дверь лазарета и затаскивает меня внутрь. Эльмар!» — я слышу возмущённый вскрик магистра Курт. «Кто так себя ведёт в лазарете?» «Тот, кто почти сутки путешествовал погиблым топем». «Сквозь зубы», — отвечает декан. «Ей нужна помощь. Занеси её в перевязочную, а сам зайди, пожалуйста, в мой кабинет». Вальгард не сразу уходит из палаты. Он будто сначала проверяет, никто не спрятался за занавесками. Ну надо же, я совсем не заметила ни приземления, ни его превращения. Как будто доверилась ему настолько, что уже даже перестала обращать на всё это внимание. Хотя, может, это просто от того, что я очень плохо спала ночью. Если до этого Вальгард передал меня другому преподавателю для занятий, то что будет сейчас? «Он вообще откажется от меня? А как же наш договор?» «В любом случае, думать сейчас не хочется. Надо решать проблемы по мере поступления». «Но кто бы меня предупредил, что ввалиться они будут на меня лавиной?» «Спустя пару минут ко мне вваливается Джуна и огорошивает. Я знаю, что было два года назад!»